Глава 9. Анна. Кому ты собрался писать? Выждав паузу, потянула была Анна телефон из сумки. Анна. Зашептал вдруг Женя, заметив движение, и она замерла. А подозрительный второй лётчик, или не лётчик, поднялся и встал в проходе. Он вроде бы, отвернувшись, по всей видимости, наблюдал за Анной краем глаза. Сощурившись, странный мужчина посмотрел на Анну, потом на её руку с телефоном и что-то сказал. Sorry, I don't understand. Дёрнула на подбородком. В ответ ей вновь послышалась резкая с агрессивными интонациями дроблёная речь. Фыркнув, ещё пару и фраз Подозрительный тип кинул взгляд через плечо на пилота. Встало он в этот момент неестественно, и Анна поняла, что он прячет правую руку. В этот момент самолёт рыскнул носом, и она сквозь лобовое стекло увидела зелень острова посреди бескрайнего простора водной глади. Вдруг салон самолёта резко поменял положение в пространстве. Пилот всем телом налёг на штурвал, положив самолёт на крыло. Анна закричала и изо всех сил вцепилась в сиденье. Она была пристёгнута, и на живот навалилась тяжесть тела, повисшего на тканевой нитке ремня. Она захрипела, увидев, как мелькнули ботинки подозрительного типа, услышала громкие крики пилота. С хвоста самолёта раздались хлопки, звуки падающих предметов, крики боли, далеко не все там были пристёгнуты. В этот момент лёгкий самолётик выпрямился. но тот же дёрнулся опять, заваливаясь. Переложив штурвал, пилот наклонил его в другую сторону. Рядом раздалось несколько сухих хлопков, потянуло резким сладковатым дымком, и тут Анна увидела в руке второго пилота пистолет. Поймав момент, когда самолёт на миг выпрямился, он, лёжа в проходе и зацепившись за кресло, смог выстрелить два или три раза, целясь в лётчика за штурвалом. В салон сразу же с хрустом стекла ворвались усиленные звуки полёта. Одна из пуль разбила стекление кабины. И самолёт вдруг клюнул носом вниз, сваливаясь в неконтролируемое падение. Осознав необратимость происходящего, Анна не выдержала. Внутри её разорванной плотины поднялась волна паники, вытесняя сознание, и она завизжала от страха. Самолёт дёрнулся в последний раз. Пилот на спине которого расплывалась красная клякса, с последним усилием поднялся, пытаясь выпрямить машину, потянув на себя штурвал. Это движение всех и спасло. Вместо того, чтобы неуправляемым булыжником войти в воду, самолет выпрямился и ударился об воду острым углом. Салон дернуло, перекосило от удара. Раздался хруст рвущегося железа. На находившихся внутри людей хлынула вода, Самолет переломился пополам. В вихре белой пены закрутило рядом и принесло тело угодчика, убившего пилота. Анна вскинула руки, пытаясь закрыть лицо, отстраниться от происходящего, но испуганно дёрнулась. Её ладони были все в крови. Крик замер, прекратившись. В груди кончился воздух. Анна открыла рот, вдыхая но тут ей в лицо плеснуло солёными брызгами, а после ударило по всему телу, отвалившаяся носовая часть самолёта начала погружаться, заполняясь водой. Анна, всё же сохраняя остатки разума, отпустила руки и дёрнула за стёжку ремня, затеребив её, так ни как не хотела открываться. Вдруг она почувствовала на себе прикосновение рук. Но, повернув голову, не сразу увидела, кто это. Ее длинные волосы, не убранные в хвост, воспарили шлейфом в воде, заполнивший салон, мешаясь. Но через пару мгновений Анна поняла, что рядом Женя. Он, нащупав ее ремень, отбросил в сторону ее руки с пряжки. Тут же рвануло резкой болью предплечье. Расстегнув ремень, выдернул ее с сиденья и запустил вверх, к разломанному проему в центре салона самолета. Анна, распахнув глаза, видела всё вокруг в голубой мгле, то тут, то там расчерченные завихрениями пузырьков. Носовая часть самолёта, где они находились, уже целиком погрузилась под воду. Заработав руками, она проплыла пару метров по салону, схватилась рукой за рваный край обшивки и всем телом рванулась вверх, туда, где сквозь толщу воды проглядывали искрящиеся на поверхности солнечные лучи. Чувство, как обжигает изнутри лёгкие, недостаток воздуха, она сделала ещё несколько грибков и прорвав головную поверхность, вырвалась наверх. И только сейчас глубоко вздохнула. Лёгкие заполнил воздух, принеся с собой облегчение. Всего на мгновение, вырвавшись толчком на поверхность, Анна, судорожно вздохнув, опустилась вниз и глотнула немало воды. Тот же её вывернула, скрутила, и она закашлялась, барахтаясь на поверхности, пытаясь одновременно и вздохнуть, и изторнуть из себя горькую морскую воду. Вода пошла носом, так что неприятно аж глослизистую. Но Анна сильнее заработала ногами, удерживаясь на поверхности. Успокоив наконец дыхание, она повернулась. Закрутившись в воде, осматриваясь вокруг, На море было легкое волнение, и ей пришлось вытягивать шею, активнее работая руками и ногами, удерживаясь на поверхности. Хотя прошло всего ничего времени, в мышцах уже чувствовалась усталость. Анна, обычно полная жизненных сил, последние пару дней и так чувствовала себя вялой, а тут еще и не кстати подхваченная простуда. В голове шумело от удара о кресло при падении. Руки и ноги уже начали казаться набитыми ватой. Движения не были лёгкими, и ещё и чувствовалось облепившее тело стягивающее ткань одежды. На Анне была длинная и лёгкая асимметричная туника с длинными рукавами, которая сейчас вовсе не казалась лёгкой. От ощущения окутывающей её пелерины ткани Анна на мгновение почувствовала себя медузой. всё продолжая осматриваться она едва не выпрыгивала из воды и изнутри так и стучали молоточки страха что остров ей привиделся что они оказались в центре безбрежного моря в тот момент когда совсем рядом заметила зелёные очертания острова паника отступила спасенна но её молнией пронзила мысль вероника где вероника «Ника! Ника, ты где?» Что было сил, закричала Анна. Забыв про усталость и боль, она сильно заработала руками и ногами, пытаясь приподняться над водой, осмотреться. «Ника!» Уже негромко выдохнула Анна и застонала. Чуть отдышавшись, она отпустила лицо в воду и открыла глаза. «Ника!» на неё снова накатила голубоватая пелена, сквозь которую было расплывчато видно дно. Там, на довольно большой глубине, лежала носовая часть самолёта, а вот хвоста видно не было. Подняв голову из воды, Анна вздохнула и уже чувствуя тяжесть в ногах, легла на спину. Ласковое море сразу обняло её, в ушах зашумело, и всё вокруг заполнил яркий солнечный свет. проникающий даже сквозь смещённые веки. А из звуков остался только громкий и гулкий шум дыхания. Неожиданно в плечо ей уткнулось что-то мягкое, одновременно уколов. Анна вскрикнула от неожиданности от прянов. Развернувшись, она поняла, что её плеча коснулся один из вспыхших кусков обшивки самолёта. Анна выпрямилась в воде и жадно вдохнув опустила голову в воду, открыв глаза. За секунду она в голубой пелене увидела очертания самолёта. Но сейчас там всё было уже не так чётко, как в прошлый раз. Между дном и поверхностью болтались обломки, вещи, бесформенные тканевые кляксы. В одной из них Анна узнала рисунок обшивки сидений фюзеляжа. Неподалёку мелькнуло тёмной массой, и она приняла в воде отшатываясь. Но это был Женя. Показавшись над водой, он сипло вздохнул, а после часто и жадно задышал. Придя в себя, он подплыл к Анне и, оказавшись совсем рядом, показал ей на остров. "Доплывёте?" Она не стала отвечать, просто часто закивала. Она сейчас думала только о том, где Вероника. Что с ней? Перед глазами стояли последние мгновения до того, как самолёт погрузился в воду, воспоминания о хрусте и скрежете сминаемой рвущейся обшивки. Анна вспомнила, как перекосило ровный овал иллюминатора, выдавив оттуда стекло, как слышались крики ужаса и боли из хвоста салона. Где, Вероника? Анна невольно всхлипнула. но взяла себя в руки и, развернувшись, поплыла в сторону острова. С каждым грибком она тяжело дышала, выгибая шею и стараясь не глотнуть воды. Было непросто. Море шло легким волнением, под которое надо было еще подстроиться. И с каждым грибком все сильнее наваливалась неотвратимая слабость, стягивающая мышцы. Тут Анна с накатившимся ужасом осознала, что ноги уже почти не повинуются. Каждое движение уже давалось ей с трудом, и тело в воде выпрямилось почти вертикально. Окутавшие ноги полы туники мешались всё сильнее, а бесформенные рукава, казалось, всё наровят заплести руки. Она уже даже не продвигалась вперёд, все её силы уходили на то, чтобы барахтаться на поверхности, даже не барахтаться. отряпыхаться. Она снова перевернулась на спину, легла на воду и короткими, экономными гребками постаралась поплыть в сторону острова. Так было гораздо легче. Вода держала её. И хотя Анну терзала слабость и болью, страх немного отступил. Она несколько раз приподнималась в воде, высматривая остров. Но каждый раз зелёный пальмовый ковёр, казалось, оказывался всё дальше и дальше. Но в голове шумело всё сильнее. Виски стягивало тянущими обручами боли, а перед глазами уже прыгали красные и зелёные светлячки. Анна с необычайной чёткостью осознала, что ещё немного и она потеряет сознание. Женя В очередной раз, извернувшись в воде, она из последних сил заработала ногами, осматриваясь. Же не видно не было. Ещё её оказалось, что она не приближается, а отдаляется от полоски пляжа, сразу за которой начиналась зелёная стена пальм. Пляж отдалялся. Это точно. Но проبيه виделась каменная стена. Остров лежал на поверхности своеобразной подковы, один из концов которой скалой произрастал в небо. Анна, Анна! Услышала она крики. Женя, я здесь. Сразу же откликнулась она слабым голосом, разворачиваясь и хлебнув воды. Забарахтавшись в воде, она вдруг поняла, что теперь не только ноги мешаются ей неподъёмной тяжестью, но и из рук уходит последняя сила. Сил кричать уже не было. всё уходило на то, чтобы держаться на воде. Они с Женей находились друг от друга меньше, чем на десятки метров, но ничтожное на твёрдой поверхности земли расстояние на воде казалось непреодолимой преградой для Анны. Сделав из последних сил несколько гребков, она с головой погрузилась в воду и вдруг поняла, что просто не в силах всплыть обратно. слабо барахтаясь, она пыталась, но перед глазами появилась чёрная с красным оттенком пелена, грудь стянула отсутствием кислорода, и она, разумом понимая, что будет только хуже, попробовала вздохнуть. Внутри хлынула вода, но в этот момент оно обхватили сильные руки, выталкивая наверх Она закашлялась, отплёвываясь и из последних сил цепляясь за воздух, обхватила Женю за плечи. Парень попытался освободиться, но она сейчас не воспринимала его крики. Единственное, что ей хотелось, это не дать себе погрузиться обратно в воду. "Да отпусти ты!" выдохнул в отчаянии Женя, но Анна уже была в полубессознательном состоянии, и управляла её действиями только животное желание жить. Она ещё слышала слова, но уже их не воспринимала. Ярким очагом боли вдруг взорвалось у неё в левом боку, заставив вскрикнуть и дёрнуться. Женя, силой вонзивший ей костяшки пальцев между нижними рёбрами, воспользовался моментом, освободившись от пусть и слабых, но цепких в жажде жизни рук, и в несколько грибков обплыв Анну, обхватил её сзади. помогая удерживаться на воде. Тихо, тихо, не шевелись. Всё будет хорошо. Всё, всё нормально. Никто не утонет. Сейчас я надену тебе спасательный жилет. Да тихо ты. Вот, давай руку сюда, эту сюда. Тихо, тихо. Слова его, со изменяющимся тоном от убаюкивающего успокаивающего до резкого хлёсткого, когда он невольно вставляя ругательство пресекал её попытки рвануться, доносились до Анны будто сквозь вату. Неожиданно её грудь обняло что-то мягкое, подхватив и выталкивая на поверхность. Всё, всё получилось. произнёс Женя, который пару секунд ранее дёрнул клапан из спасательного жилета, заставляя его надуться. Сам жилет парень заметил на поверхности воды минуту назад. Может быть, это был даже и тот, который он выхватил из-под своего кресла, когда понял, что самолёт падает. Выхватил, но надеть не успел. И заметив жёлтое пятно, ярко выделившееся на поверхности, не преминул его захватить. Эй! Ты как? услышала Анна и понемногу приходя в себя, увидела озабоченное лицо Жени, который держался на воде рядом. Нормально. кивнула она, выдохнув слово одними губами. Но Женя понял. Приблизившись, он ободряюще потрепал её лигонько по плечу, а потом слегка отстранился на расстоянии вытянутой руки. Не уходи никуда. Сейчас вернусь, произнёс он и ушёл под воду. Только мелькнули его кеды в том месте, где только что из воды виднелась голова, и на поверхности взвихрился след пузырьков. Анна едва не вскрикнула, потянувшись за юношей. Она ещё не совсем пришла в себя после того, как почти утонула, и его присутствие было тем единственным, что её успокаивало. Но психологическая встряска с исчезновением Жени слегка привела Анну в себя. К тому же она начала осознавать, что спасательный жилет прекрасно держит её на воде. Приподнявшись, Анна изо всех сил вытягивала шею, осматриваясь по сторонам, и увидела: по вдоль по левую руку, напротив лагуны, она заметила на волнах головы людей. Напряжённым взглядом Анна всматривалась в ту сторону, ловя мгновение, когда волна приподнимала её, и была вознаграждена. Среди находящихся на поверхности, она различила голову Вероники. Перед самым вылетом она вновь покрасила волосы, и таких светлых локонов в самолёте не было ни у кого. Группа спасшихся, среди которых Анна увидела и Веронику, плыла к пляжу. Они были в хвосте разбившегося самолёта и вынурнули в стороне от того места, где погрузилась кабина. Там, где оказалось не такое сильное течение, которое сейчас относило Женю с Анной. Она попыталась махнуть рукой и крикнуть, но из горла вырвалось только сипение. Да и от резкого движения в виски стрельнуло болью. Когда Анна, переждав несколько секунд ощущения проткнувшего голову раскалённого штыря, открыла глаза и осмотрелась, Жени рядом всё ещё не было. Его не было уже долго. Очень долго. Сколько времени она уже осматривалась? Можно было перевернуться, попробовать осмотреть вниз, разглядывая там юношу, но Анна не стала. После переждова только что ей было страшно от одной мысли о том, что она снова с головой окажется под водой. Женя появился, когда Анна уже всерьёз занервничала. Но вырвавшись из воды, он лишь несколько секунд отдышался и снова нырнул. Здесь уже Анна не смогла удержаться. Повернувшись, она погрузила лицо в воду, высматривая, что там происходит. Женя же, проплыв немного вниз, Подхватил размытый тёмный тюк и развернулся, заработав свободной рукой и ногами, поднимаясь на поверхность. Через несколько секунд он уже вынырнул неподалёку от Анны и подплыл к ней. Держи, всунул он ей в руку лямку от рюкзака. На несколько секунд, всматриваясь в чёткий рисунок чёрно-зелёной мокрой ткани, Анна вспомнила. С этим рюкзаком Женя садился в самолёт. Ага, Только и смогла произнести Анна, сжимая лямку рюкзака. Несколько минут они вдвоём просто покачивались на поверхности. Женя, закрыв глаза, лёг на воду и держался за её плечо, пытаясь отдышаться. Чтобы спасти Анну, ему пришлось выпустить из рук свой рюкзак, а оставлять на дне его желания не было. Благо, глубина здесь была не более 3-4 м. Анна между тем, понемногу вновь обретая способность трезво и последовательно мыслить, взглянула на парня. Ведь он спас её два раза. Первый раз, рывком выдернув её одновременно из панического ступора и из кресла, когда салон самолёта уже заполнило водой. А второй раз только что, не да футануть. Наконец отдышавшись, Женя пришёл в себя и приподнялся на воде, осматриваясь. «Нас уносят течением», — произнесла Анна. Сейчас ей было тяжело не только говорить, но даже глазами шевелить, даже думать. Настолько сильно ввинчивалась в мозг головная боль, очаг которой горел тяжестью под бровями, давя на глаза. Но она уже почти не обращала внимания на боль, наблюдая за тем, как скрывается из вида пляж лагуны, а его панораму заслоняет — Скальная высокая и изломанная стена, у подножие которой шумел белой полосой прибой.